Я приложила к уху наушник, чтобы прослушать жучок, поставленный в кабинете главы редакции Тарасовских ведомостей, но ничего не услышала. Там никого не было, и в кабинете царила тишина. Посмотрев на часы, я поняла, в обеденное время Михаил Валерьевич вряд ли будет сидеть на рабочем месте, а значит, мне придётся подождать. И от нечего делать, я решила прослушать, о чём беседуют в курилке. По собственному опыту знаю, Люди, жаждущие пообщаться с коллегами, очень редко делают это на своём рабочем месте. Курилка для задушевной беседы гораздо предпочтительнее. Да и для обсуждения планов и прочего тоже. Секретарша далеко, и если громко не кричать, никто не услышит, о чём идёт беседа. Но, ну, и что это такое? Насмешливый голос Глеба Ломова я узнала сразу. Где может быть информация? Тут я нажала на клавишу, решив записать беседу. Мне может пригодиться всё, что угодно, нельзя упускать ни единого шанса. И кассета зашуршала. Говорил я тебе. Медово-сладкий голос собеседника конкурента звучал с искренней тоской. Надо было всё разделить и хранить у себя. Кто же знал, что Валентин решит скончаться? С иронией ришил Ломов. Естественно, произнёс приторный баритон. Мы же не господь Бог. И что мы будем делать? осведомился снова Ломов. «Где искать информацию?» «А я знаю», – лениво откликнулся его собеседник. «Где теперь ее искать? И что, черт побери, действительно делать?» «Слушай, эта информация должна появиться в газете. Если мы ее найдем, так и сделаем», – непререкаемо заявил Ломов. «И не смотри на меня такими удивленными глазами. Я тебе не девица». «Не понимаю тебя», – с фальшивой безмятежностью откликнулся собеседник. «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что знаю. У тебя на информацию свои планы», – ехидно протянул Глеб Евгеньевич. «Мы не о том говорим, Глеб», – как бы равнодушно бросил обладатель медоточивого голоса, переводя разговор с явно неприятной для него темы на ту, что волновала обоих. «Я слушала и мучилась. Никак не могла вспомнить, где слышала раньше этот голос. Просто не могла и все. Как будто мозги временно заклинило». Одна догадка, да что там, почти уверенность у меня была. Человек с тягучим баритоном, по всей видимости, третий в проекте, разрабатываемом Клюжевым, то есть относительно политика. И эти двое теперь понятия не имеют, куда Валентин Арсеньевич задевал компромат. Вероятно, у каждого на него свои планы. Ты прав, согласился Ломов. Сначала надо найти информацию. Только где её искать? Эт, у тебя есть предложение на этот счёт? Ага. Ломовского собеседника зовут Адам. Не густо, но хоть что-то. Скорее всего, Эдвард. Ладно, потом можно будет узнать. К тому же и голос у него достаточно характерный. В компьютере Валентина ты смотрел? осведомился Эд. Может быть, там где-то зашифровано. Но, «Ну, конечно, ты один умный, ехидно протянул Ломов. Смотрел, естественно. Нет там ничего. Ты что, Валентина не знаешь? Он перестраховщик тот ещё, и хранил всё, вероятно, дома. Знаешь, я бы того, кто его прикончил, сам убил, высказал Саэт. Сначала его надо найти, меланхолично буркнул Ломов. И вообще, нам надо не киллера разыскивать, а информацию. Скоро готовить к печати, проект уже завершён. Да, задумчиво протянул Эд. А ты уверен, что стоит печатать? Может быть, переждать? Нет, Эд. Мы напечатаем всё, как только найдём. Не просто же так мы трудились, возмутился Ломов. и не надеясь, что удастся воспользоваться информацией с другой целью». «Я и не надеюсь», – беззлобно откликнулся Эд. «Просто думаю, не рано ли. Поближе к выборам, наверное, было бы эффектнее». «Слушай, мы делим шкуру неубитого медведя», – напряженно рассмеялся Ломов. «Надо найти информацию. Только каким образом это сделать, вот в чем вопрос. Предложение есть?» Эдуард, видимо, задумался. В наушнике наступила тишина. Потом ответил. «Да». Может быть, обратиться к жене Валентина? Она должна что-то знать. Эт, я так не думаю. Конечно, попытка не пытка, но она вряд ли знает о делах мужа. Сам понимаешь, об этом деле очень мало кто знал. Ладно, ты как хочешь, а я попытаюсь проверить. Может быть, и удастся найти. Ничего вам не удастся, дорогие мои. Уж в этом я полностью уверена. Компромат в моих надёжных руках, но вам его ужасно хочется заполучить, правда? Разговор прервался, и я выключила подслушивающее устройство. Очень мне теперь захотелось узнать о проекте, что именно собирали журналисты, и без того понятно, как ни как документацию я прочитала. Тем не менее, неплохо бы узнать всё из первых рук. И я направилась в редакцию.